Виктор Юрьевич Вундер, генерал-майор, кавалер Ордена Александра Невского. В 1996 году по инициативе нынешнего директора филиала «Российской газеты» Сусоева Александра Владимировича были собраны кавалеры Ордена Александра Невского для поездки в город Городец. вот У памятника на набережной митинг был. И вот с этого момента началось, все закрутилось, работники областного совета ветеранов, городских, районных, райвоенкоматы, обловоенкоматы разошлали по всем районам просьбу найти кавалеров ветеранов кто, может быть, погиб во время войны, кто награжден этим орденом, но жив до сих пор. И всех собрали, и стали у них просить написать свои личные наблюдения о тех боях, в которых они участвовали во время Великой Отечественной войны. И уже через год, в 1997 году, родилась первая книга «Нижегородцы кавалеры ордена Александра Невского». И книга вышла, и материала оказалось столько, что хватило на четыре тома воспоминаний, 4 сборника. И вот сейчас работники газеты решили, что все эти книги надо издать в виде аудиодиска, чтобы можно было разослать эти диски по школам, по музеям, чтобы они использовались при организации работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Мало осталось уже до да, ветеранов кавалеры ордена Александра Невского.